Глава 23. Они вышли из кабака, не глядя друг на друга, не разговаривая. Смольков украдкой перекрестился на тёмную громаду собора, вздохнул, как после рыданий со всхлипом. От залива тянул холодом ветер, сердито шуршал в траве. Андрей зябко повёл плечами, тоже стянулся повязкой, в сердцах сплюнул. И нужен был нам этот кабак, пойдём допойдём. Да Но Смольков упомянуть не стал. Что случилось, того не воротишь. Не сговариваясь, пошли в сторону крепостных ворот, в слободку. По дощатому настилу прошли мимо темных окон таможни и казначейства. Свернули на соборную площадь. В городской ратуши горел свет, где-то за ней обрецала колотушка ночного сторожа. Смольков шел с Андреем рядом, горестно вздыхал. Все пытался заговорить. — Грех-то какой случился, — бормотал он. Нечаю, как и толкнул его. Брезгливый я. Как он нежданно облобызал меня, сам не упомню, как получилось. Андрей молчал, шагая споро. Смальков по временил, дёрнул его за рукав, остановился. "Ты уж меня не суди, Андрюха, что я со страху за тебя схоронился". Испужался я. Глазище у него ровно у быка налились кровью. "Ладно, чего ж там?" Сзади из переулка послышались гулкие в ночи шаги, из-за угла вынырнул свет фонаря. "Эй!" послышалось. "Сыльные, ждите!" Подошёл мужик незнакомый, бритый. а пахнуло крепким табаком и чем-то хмельным и сытным. Он поднял фонарь, осветил Андрея. — Я был там, кабак, я все видел. Я люблю хорошие русские силы и очень понимаю, как быть на чужбине. Я приглашаю мой дом. Я буду угощать едой, водкой. О, вы не будете жалеть. Я буду говорить, как можно вам брать хорошие деньги. Ви мой гость. Смольков насторожился, принюхался, чуть оттеснил Андрея. А ты кто будешь, добрый человек? Хозяин? Мужик повернул фонарик к Смолькову. Я есть свободный житель Кола. Я суль, акуля смерти. Меня знает Кола, Мурман. Я есть честный человек.